Почему часто кажется, что настоящей взаимной любви не существует? Да нет никакой любви. Все это придумали фантазёры и сказочники. Мужчина и женщина просто испытывают влечение и используют друг друга для удовлетворения физиологических потребностей. А если они хотят жить вместе, тогда начинают использовать друг друга в быту. Он зарабатывает деньги, а она его обслуживает. Вот и вся любовь. Такие женские монологи я слышу нередко. А ты когда-нибудь замечала что-то похожее в рассказах подруг? Или у тебя самой были эти мысли? Давай разберёмся, почему женщины могут так думать. И это станет отправной точкой твоих изменений. Я не собираюсь разубеждать, если ты считаешь, что любви не существует. Если здесь и сейчас ты так думаешь, то наверняка на это есть веские причины. А знаешь, почему такое может случиться? Потому что на самом деле ты не видела такой любви. Не было примера, глядя на который ты могла бы уверенно сказать. «Вот это настоящая любовь! Хочу, чтобы и у меня так было!» Когда женщина говорит, что любви не существует, для психолога это сигнал о том, что у нее был непростой детский опыт. Скорее всего, она видела сложные отношения между мамой и папой, развод или расставание. Психологи говорят в таких случаях, что у девочки не было надежной модели психологически здоровых женско-мужских отношений. Наша психика так устроена, что запоминает произошедшее в детстве события, а потом переносит поведенческие модели во взрослую жизнь, и велика вероятность, что девочка, которая выросла в семье, где между мамой и папой не было верности, уважения, внимания, заботы, ласки и нежности — бессознательно будет выбирать мужчин, которые будут повторять увиденное. Может, тебе сейчас сложно в это поверить. Я даже допускаю, что ты хочешь возразить. «Неправда. Мои папа и мама любили друг друга. Видела я такие отношения. Только у меня не получается найти такого мужчину, как мой папа. Охотно верю. И все таки если ты сейчас чувствуешь разочарование в отношениях с мужчиной, значит, было между родителями что-то такое что перешло в твою взрослую жизнь. Дальше мы будем разбираться, какие отношения можно считать эмоционально зрелыми и здоровыми, а какие — токсичными и разрушительными. Сейчас важно осознать, что твоя проблема — отсутствие любви родом из детства. Но это вовсе не значит, что прошлое не вернешь. Маму с папой не поменяешь и ничего не изменишь. Наоборот. Если ты осознаешь корень проблемы, то сможешь повлиять на свои отношения с другими людьми в том числе с мужчинами. Есть еще одна интересная особенность женщин, у которых с детства сформировался огромный дефицит любви. Им кажется, что ее нет именно рядом с ними, в их поселке, в городе или даже в стране. Поэтому некоторые отправляются на поиски того места на карте, в котором, по их мнению, можно найти любовь. И чем больше боли внутри, тем дальше хочется убежать оттуда, где было плохо и одиноко. По сути, это бегство от самой себя от своих реальных проблем. Это бессознательная попытка уехать или улететь подальше, чтобы не встретиться с собой настоящей. Но у женщин с такой особенной судьбой на самом деле нет ресурсов для того, чтобы что-то сделать, никуда не убегая. Я хочу представить себе мою героиню — Синичку. Ей было так тяжело на родине, что хотела избежать как можно дальше. Синичка ощущала бесконечный холод в душе, но ей казалось, что это холод родного города. Очень хотелось тепла и солнца. Конечно, на самом деле ей нужно было человеческое тепло, принятие, признание и уважение. Но Синичка об этом не догадывалась, поэтому улетела в теплые края. Она обожала Италию. Смотри, что происходило с ней. Может быть, чувства моей героини покажутся тебе очень понятными. Может, с тобой было что-то похожее. Просто позволь себе прожить все заново. Это важно.